Франц фон Штук. Годы жизни 1863-1928. Грех. 1893. Новая пинакотека, Мюнхен. Франц фон Штук один из виднейших представителей модерна и символизма в немецком искусстве. Основатель Мюнхенского сецессиона. Родился в деревне Теттенвайс в Баварии, сын деревенского мельника. С 1881 года начал обучение в Мюнхенской художественно-ремесленной школе, затем в 1885 году посещал Мюнхенскую академию художеств. Некоторое время работал иллюстратором в различных изданиях. В 1892 году стал одним из основателей и президентом Мюнхенского Сецессиона. С 1895 года преподавал в Мюнхенской академии художеств. Основные работы: — Рая, 1889, Люцифер, 1890, Грех, 1893, Соломея, 1906. В 1906 году получил дворянство. Немецкий символист и один из основателей Мюнхенского сецессиона Франц фон Штук был убеждён, что художник должен быть исключительно загадочной личностью. Сам он тщательно скрывал своё крестьянское происхождение, штук родился в семье мельника и дворянство получил только в 1906 году. А некоторые моменты биографии до сих пор остаются тайной для исследователей его творчества. Именно поэтому и в большинство своих картин штук старался включить нечто загадочное, чтобы зрители не только наслаждались живописью, но и попытались разгадать загадки. Впервые о штуке заговорили после феноменального успеха его первой картины Страш Рая на выставке в Мюнхенском хрустальном дворце в 1889 году, когда он был ещё никому неизвестным журнальным иллюстратором. А четыре года спустя он создал картину Грех, которая во многом определила направление развития европейского стиля модерн и способствовала возникновению культуры декаданса в Германии. Тема греха была довольно популярна в европейской культуре конца XIX века. Однако традиционно это понятие связывали с христианством, с библейским сюжетом о грехопадении Адама и Евы. На первый взгляд, «штук» не выходит за рамки традиционной концепции. Главной героиней его греха становится женщина. Возможно, Ева, а возможно, и Лелит. Лицо героини в тени. Его черты смазаны, глаза сверкают из темноты, как бы пронзая зрителя насквозь. На показ художник выставляет лишь тело женщины. Он высветляет её, буквально высвечивает тугую плоть, восхищаясь ею и представляя своеобразной апологией цинизма как некой новой общественной нормы. Длинные тёмные волосы героини распущены, но они не прикрывают, а подчёркивают красоту её небольших, твёрдых грудей. Женщину обвивает огромная змея, голова которой отливает металлическим блеском и более похожа на эффектное ювелирное изделие в стиле модерн. Она лежит на правом плече Евы, глядя прямо на зрителя, а с левого плеча героини стекает роскошный змеиный хвост в серебристых ромбовидных пятнах. Кажется, что женщина и змея составляют единое целое. Невозможно определить, где заканчивается гладкая змеиная кожа и начинается человеческое тело. При этом змее нет смысла искушать героиню. Они равно грешны и равно порочны. Единственное светлое пятно находится справа за головой героини, а всё остальное пространство погружено во тьму. Художник использует почти монохромный колорит, что добавляет атмосфере таинственности и значительности. Иногда женщину с картины Штука называют Мадонной греха и отмечают, что художник создал образ полностью противоположный традиционному образу Богоматери, утвердив новый идеал нового времени. Появление Греха на первой выставке Мюнхенского Сецессиона ознаменовалась вполне предсказуемым скандалом и одновременно стала сенсацией. Картину сразу же признали шедевром, и её купила Новая пинакотека Мюнхена. Позднее художник выполнил ещё 11 вариантов греха. Критики писали, что штук впервые показал грех во всём его откровенном безобразии, но при этом обнажил его ровно настолько, чтобы он остался притягательным. Героиня штука представляет понятие греха так, как будто это отнюдь не страшное преступление против Господа, а всего лишь соблазнительная альтернатива серой обыденности.